Гонги прозвонили полночь, каждый свою, утопив в этом звоне престарелый день. А неподалеку от Пупа, там, где овцепикские горы переходят в грозные вершины центрального горного массива, где межледяных пиков скитаются странные волосатые существа, в затерянной среди гор долине засветились огни уединенного монастыря. Выйдя во дворик, двое монахов в белых одеждах поставили на сани последний ящик, набитый бутылочками с зеленоватым содержимым. Все было готово к началу невероятно трудного путешествия вниз, к далеким равнинам. На ящике красовалась аккуратно выведенная масляной краской надпись «Господину С.Р.Б.Н. доставлю, Ангморборг». «Слушай, лапсан, произнес один из монахов, — «никак не могу взять в толк, и что он со всем этим делает?»